Глава десятая «Значит, в тот момент у тебя проснулся второй дар древних!» Выслушав меня, утвердительно произнес Ирзан. Мы сидели в большом комфортном зале, вдвоем. Лаэндал и Айрилл вы отсутствовали, несмотря на мое нежелание находиться в одном помещении наедине со старым орком. Но шаман умел быть настойчивым и сумел-таки уговорить эльфов не присутствовать во время довольно личного и приватного разговора двух давних друзей. «Вот только не друг ты мне, зелёный. А чтобы нас точно никто не потревожил, за дверью остался сторожить наш покой колдратей». «Да, но не спрашивай меня, каким образом это произошло. Я и сам ничего не понимаю». Растерянно пожал я плечами. «Конечно, орк явно сдерживал своё недовольство, стараясь играть роль добренького дядя. Вот только я знал, что он чувствует на самом деле. Но пока прямых угроз его стороны нет, я буду подыгрывать, играя роль наивного мальчика». И ты можешь теперь в любой момент переместиться куда угодно, как бы невзначай поинтересовался Орк. И как часто? Ах да, я же не раскрывал подробности даров, лишь упомянув их основной функционал. Не знаю, откровенно соврал я сразу на оба вопроса. Описание данного дара мало чем отличается от описания моего воскрешения. Кто знает, возможно, это одноразовая способность. Так, главное не завраться, а то вон уже на его лице появилась тень недоверия моим словам. «Вряд ли», — все же решил высказаться Ерзан. «Не стоит сравнивать возможность телепортации, что раньше за счет использования свитков и артефактов была доступна почти каждому, это если не считать особых магов и кое-каких архимагов, с возвращением из небытия. Последнее действительно возможно только лишь при желании и непосредственном участии богов. Скорее уж одноразовым окажется дар призыва армии демонов. Надеюсь, ты подобного еще не учудил?» — усмехнулся шаман. «Хотя да». В таком случае наша помощь даже не понадобилась бы. Тысяча демонов в лёгкую смела бы десятикратно превышающую по численности армию вампиров, совершенно не заметив какого-либо сопротивления. Но могу попробовать телепортироваться на корабль, если он, конечно, цел. Не хотелось бы провалиться в трюм или того хуже отправиться вместе с ним на дно. «Шутишь?» — возмутился орк. «Я флагман берёг, как зенец ока. Это лучший линкор нашего флота». «Да и остальные корабли мы с магами прикрывали по мере сил своих и возможностей, выкладываясь на полную. Но попробовать всё же и правда стоит. Нужно знать, как работает этот твой дар древних». «Значит, завтра и проверим. Точнее уже сегодня, но днём», — добавил я, посмотрев в окно, озарённое яркими лучами рассвета. «Да, вот и прошли для меня очередные сутки в этом мире. Всё же мне ещё и поспать хочется. У меня даже прикорнуть времени не было». Весь день на ногах провёл, в прямом смысле слова. «Успеешь ещё!» — отмахнулся ирзан проигнорировав мой намёк на вполне заслуженный отдых. «Давай сначала решим, что нам с сумеречными эльфами делать. Не оставлять же их в городе! Рано или поздно вампиры вернутся!» Я был полностью с ним согласен. Стоит кровососом собрать свои силы в кулак, добавить десяток жрецов и полтысячи высших, и тогда эта армия просто сомнёт всё живое на своём пути. И не спасут эльфов ни орки, ни призванные тотемы, ни даже зверобог. Думаю, Рейкуин отлично понимает, что вражеские силы в тылу родной страны — это более чем опасно. Но хорошо, что на сборы у кровососов далеко не один день уйдёт, а значит, запас по времени у нас ещё есть. Уводить в пустоши. Предложил я единственный возможный выход. Да, конечно, для меня это большой минус. Я ни за что не хотел бы дарить оркам силу и знания сумеречных эльфов. Но куда деваться, раз оставаться здесь для них смерти подобно. А найти какое-либо другое убежище я так и не удосужился. Поэтому пусть лучше орков пока поживут, а там, после того, как я решу вопрос с древними, придумаю, как увести за собой синримов. Хоть в тот же Акакак Гош, если там, конечно, вообще можно жить. И Айриль с Лаэндалом, думаю, со мной согласятся. Вряд ли они примут покровительство Мокна Тала, да и эльфов местные там недолюбливают, что тёмных, что светлых. И Если сейчас с максимум тысячи ушастых они еще хоть как-то мерятся, то при появлении пары десятков тысяч могут и массовые конфликты начаться. Кстати, тогда не просто в пустоши, а на острова. Они все равно сейчас практически пустуют. И я тут же сообщил о последних своих мыслях Ирзану. «Согласен», — кивнул шаман. «И правда, пока эльфов в наших землях мало, да и те в основном из ваших, из игроков, жители относятся к этому спокойно». Но бывают, конечно, порой драки. Один другого ушастым назвал, а тот в ответ его зеленым, но то единичные случаи. Так что да, острова будут лучшим выбором. Но на корабли-то они все равно все не влезут. Мы сможем вывести только детей и женщин, хотя мне и очень бы не хотелось делить флот на две части. Не забывай о главной нашей миссии. Напомнил он про гномов и договоре между Мокнаталом и Вардмом. «Забудешь тут о таком?» — устало вздохнул я. «А если...» Я резко оборвал фразу, так как мне пришла в голову новая мысль, и я торопливо озвучил ее орку. «Сколько требуется времени на установку портальной площадки?» «Минимум трое суток», — отозвался заинтересованно прищурившийся Ирзан. «Ты предлагаешь поставить здесь портал?» «Да», — воскликнул я. «Прямо в замке, и через него вывести всех эльфов, а затем уничтожить его, чтобы он не достался вампирам». «Нет!» Тут же заявил старый шаман. «У нас только четыре портала, и потеря даже одного из них для меня неприемлема. Тем более, кто знает, что нас ждет на пути к царству гномов?» Ирзан, сумеречные эльфы, носители ценных знаний и способностей, в данный момент недоступных никому другому, начал давить я, зная особый интерес шамана к увеличению могущества своего народа и страны. «Ты хоть представляешь, что будет, если Синрима обучит тысячи две, считай, бессмертных орков или игроков, преданных Мок Наталу? Да к вам те же дроу на лигу не подойдут. А если и рискнут, вы просто сравняете с землей весь темный лес. И кроме того, вы сможете попытаться расширить свои границы за счет захваченных вампирами свободных земель». Орк задумчиво почесал подбородок. «Конечно, он понимал правоту моих слов». «Эльфы станут довольно ценным приобретением, при котором потеря портальной площадки покажется сущей мелочью. Но обучение воинов в пустоши...» «Тут уже было не всё так просто, как я расписал. Это займёт некоторое время, возможно, месяц, а то и годы. Хотя года конечно, вряд ли, но всё равно. И старый мудрый шаман думал, глаза прикрыты, на лице сосредоточенность. Но даже сейчас я понимал, что чаша незримых весов медленно склоняется в нужную мне сторону». «Знаешь, Крэйбен...» «А ты все-таки прав», — тихо произнес Ирзан. «Я сейчас же отдам приказ доставить части портала к замку». И орк будто по волшебству вытащил из воздуха амулет связи. Правда, общался он не вслух, а напрямую передавая мысли своему собеседнику, так что о чем там шла речь, я, увы, не слышал. Зато у меня появилось время обдумать свои дальнейшие действия. Ведь теперь уходить порталом на поиски артефакта, способного открыть проход в Вакак как Гош, придётся не ранее, чем эльфы покинут полуостров. Иначе я наведу такой шухер, что ирзаны сорваться может. А вот потом… Потом будет уже поздно. И останется лишь проклинать излишне ретивого человеческого юношу, то есть меня. Впрочем, чем заняться в эти три дня, я найду. Что там Хай Артур про склеп говорил? «Саккаилы всё подготовят, вот и отлично. Главное сразу, как я покину зал, связаться с князем и сообщить ему об изменениях нашего плана». «Вот и всё». Амулет исчез из рук орка. «Корабль идёт к бухте». «К слову, Крейбен». Пронзительно посмотрел он мне в глаза. «Никаких экспериментов с порталами без моего ведома. Понял? Ну вот, о чём я и говорил». «Что, и даже замок покидать нельзя?» нахмурился я. «Если так, то я его могу и послать прямым текстом, и будь что будет. Тоже мне командир нашелся». «Нет, почему же? Гуляй, кто тебе мешает?» «Только не один, хорошо?» «Без проблем», — обрадовался я. «Все равно один в склеп я не пойду. Мне в любом случае надо будет найти Джара и Альвара». «Вижу, ты уже куда-то заранее навострился», — прищурился орк, наблюдая за эмоциями на моем лице. «Тогда и Илику с собой возьми, если там, конечно, не опасно. Она скоро прибудет вместе с Ирианой, под охраной, конечно же». Принцесса Гавартола захотела посмотреть на город, и я не мог ей отказать. «А вот Кирк и Аркенрид останутся на флагмане. Ночевать, кстати, будете в комнате над этим залом. С принцем Лаэндалом я уже обо всем договорился». «На время установки портала они будут находиться в городе. Я думаю, раньше этого срока вампиры на полуостров не сунутся. Тем более я уже отправил две тысячи воинов перекрыть ущелье. проклятье Чтоб тебе демоны на том свете покоя не давали!» Мысленно выругался я, но вслух сказал совершенно иное, при этом смиренно учтивым тоном. «Как скажешь». «Тогда свободен!» — кивком указал Ирзан на дверь. «У меня ещё много дел. Решать вопрос с зачисткой территории, поиск скрытых в местных подземельях порталов, да много чего ещё». Покинув зал, я хотел было пройти мимо колдратея, но крепкая лапа резко схватила меня за плечо, легко удержав на месте. «Дар, мог бы и поздороваться, дружище!» — с нотками обиды произнёс он. «Что ты как чужой?» «Прости, просто напряжённый день. Искренне извинился я». Тролль не виноват, что предан Ирзану. Это его выбор. Да и вряд ли он посвящен во все планы старого шамана. «Ой, да хватит тебе уже!» Доброжелательно улыбнулся Калдратей. «Расслабься. Вампиры с позором свалили куда подальше. Синримы спасены. Пойдем лучше отпразднуем победу. Синримы там внизу небольшой пир собирают А у меня как раз бутылочка гномьего особого припасена для таких случаев. Крепкая зараза. По мозгам вмиг ударит!» «Крепкое не то слово. Я до сих пор помнил день нашей встречи, когда, перепив, разболтал троллю то, что не следовало говорить, кому попало. Но да ладно, сделаю пару глотков за компанию, от меня не убудят, да и язык за зубами останется». «Пойдём». Обречённо вздохнул я. «Только сюда ещё Ариана и Илика скоро». А -а -а -а, знаю — даже не дослушав, отмахнулся тот. «Не боись, мимо нас не пройдут». «Их будет сопровождать лично Черчун с двумя своими воинами, а он знает, где вам принц комнату выделил. Да и амулет связи у меня есть, если что, свяжется!» Похлопал он себя по сумке на поясе. «Специально в инвентарь даже убирать не стал, а то еще пропущу вызов». И стоило нам только спуститься, как на входе в огромный зал, заставленный множеством столов, полных самых разных яств, мы неожиданно столкнулись с Айриль. Девушка удивлённо посмотрела на улыбчиво скалящегося тролля, но поздороваться не забыла. «И тебе не хворать, красавица!» Калдратей беззастенчиво окинул взглядом в ладную, кажущуюся хрупкой, фигурку эльфийки и игриво подмигнул. «Интересно, а он знает, как выглядит принцесса, точнее, пока что всё ещё императрица Синримов?» «Что ты... Э, вы тут делаете?» — нахмурилась недовольная таким отношением девушка. «Отдохнуть решили», — пробасил тролль. «А тут Дар какой-то напряженный. Раньше он таким не был». «Дар?» — сначала не поняла девушка, но быстро заметив, как я тычу себе в грудь пальцем, согласно закивала. «Тогда и я с вами. А если усну?» Аэриль, устало зевнув, стрельнула в мою сторону глазками. «Дар отнесет меня в комнату. Правда, Дар?» — вопросительно уставилась на меня эльфийка. «Она на втором этаже, в правом крыле. Там не ошибешься». Тролль очумело тряхнул головой. Впрочем, я тоже. Что это за такие странные желания у Айриль? На что это она намекает? Но девушка лишь весело рассмеялась и, схватив меня за руку, потянула вглубь зала. Тролль постарался от нас не отстать, хоть на его лице и читались совершенно непередаваемые эмоции. Мол, когда я успел так близко сойтись с одной симпатичной сумеречной эльфийкой? Мы быстро нашли уютное, а главное свободное местечко у стены, где колдратей вытащил из инвентаря выпивку и закуску, хотя еды тут и так хватало. Но, как он выразился, под особый напиток и пища особая нужна. Вскоре пошли простенькие разговоры на нейтральные темы. И, несмотря на количество выпитого, тролль вел себя довольно культурно, хотя порой и отпускал слегка пошлые шутки, разряжая обстановку. Но меру знал, держась положенного в обществе приличия. Айриль легонько толкнула меня в плечо, пока колдрате искал в инвентаре еще одну бутыль с алкоголем полегче этой гномии настойки, специально для девушки, и, наклонившись к уху, прошептала «Что там с Ирзаном?». Я также тихо быстро поведал ей про решение насчет эвакуации всех эльфов с полуострова, предупредив, чтобы они с братом держались на стороже с шаманами и ни в коем случае не давали никаких клятв мок на талу. «И на завтра путешествие за амулетом придется перенести». Напоследок добавил я. «Сама понимаешь, сейчас не время привлекать лишнее внимание». «Согласен!» — раздался резкий голос колдратея. Как оказалось, тот со всем вниманием прислушивался к нашему разговору и, мало того, выглядел уже не таким пьяным, как мне казалось парой минут назад. Мы резко замолчали. «Ну что вы, можете продолжать? Мне же интересно, что ты задумал, Крейбен!» Хотелось грубо выругаться, но я сдержался. «Что, не ожидал?» — издевательски хмыкнул тролль. «Я уже давно не тот наивный юноша северного края, одной хорошо знакомой тебе страны. За пятнадцать лет работы начальником службы охраны я научился за километр чуять не только неприятности, но и разных толковых ребят вроде тебя. Да и судьба с удачей, как видишь, меня не обделила. Впрочем, тебя тоже, не так ли, Крэйвен?» Ведь ты единственный в своем роде игрок, получивший класс тени, ставший владельцем кинжалов хаоса, выкованных из того же металла, что и мои мечи истинного огня. Металла, добытого в АКК Гоша. Об этом ты я смотрю, не знал, да?» Заметил он удивление в моих глазах. «Хотя ты много не знаешь. Ирзан никогда не будет просто так делиться всеми тайнами и секретами этого мира». Старый шаман, или верховный, если быть точнее, недаром жил три сотни лет вдали от своих диковатых на тот момент сородичей. Самый преданный жрец своего бога просто ждал особого часа, и он его дождался. В день, когда игроки оказались навечно заперты в этом мире, верховные шаманы разом взяли всю власть в свои руки, и руководил ими никто иной, как Ирзан. Но что странно, подминать под себя урочи клана они начали еще раньше. «Да и вообще, этот старый шаман — лучший манипулятор разумных из всех известных мне местных высокого ранга, но и мужик он тоже ответственный. Жаль, только фанатичен до ужаса». «Хотя игроков поставить перед фактом — либо вы с нами, либо против нас — они смогли более чем отлично. Это ты можешь заметить по сверхбыстрому подъему техномагического направления в пустошах за срок немногий больше полугода». Кроме местных, в развитие наук новой для себя родины вложили и игроки, не посмевшие отказаться от предложения верховных шаманов. Калдратей ненадолго задумался, почесав заросшее щетиной лицо, а затем спросил. «Ну что, Крейбин, я достаточно тебе рассказал, чтобы рассеять все подозрения, или ты хочешь узнать что-нибудь особенное? Например, зачем Ирзан потащил с нами Илику, или что, кроме возрождения древних, Мокнаталы интересует Бака как Гоша? Откровенная речь Калдратея заставила меня посмотреть на него с иной стороны. Да, он обязан эрзану Да, тот принял его к себе, когда игроки из некоего клана отвернулись от своего неправильно развитого соклановца. Но в то же время я оказался прав, и тролль остался не только верен духу настоящих искателей приключений, кем без сомнения являлись большинство игроков, но и тем еще хитрецом, ничуть не хуже старого шамана. Ха! Не смог колдрате влиться в размеренную жизнь обитателей пустоши орков. Характер матерого вожака, то бишь начальника охраны, нехилой такой фирмы, дал о себе знать даже здесь. А ведь не так-то и давно в капитанской каюте Белой Королевы мы с Аркенридом обсуждали возможность перетянуть на свою сторону могучего тролля. При этом Дро упорно меня отговаривал. И вот он шанс. Тролль раскрылся. Раскрылся намеренно. Показал, что знает не только мое настоящее имя. Но это ладно, опустим. Узнать его не так сложно, но и в курсе многих дел старого шамана и вообще его прошлого. Но не ловушка ли это? Не засланный ли это шпион Ирзана? Не подозревает ли меня старый шаман в устных договоренностей? Ведь привязать меня клятвой больше никто не может. А значит, за мной нужен глаз да глаз. И кто, кроме колдратея, лучше всего способен проследить за выполнением договора? Ага, я тоже умею быть подозрительным. Мне вполне хватило рабства в гильдии теней и слепого подчинения чужим приказам без возможности какого-либо выбора. Да и жизнь в проклятых землях меня тоже многому научила. За столь ценный опыт впору благодарить, а не ругаться. Но рискнем. Правда, с большой оглядкой. Проведем троллю проверку. И даже если он ее пройдет, все равно попрошу Хайртур за ним присмотреть. Уж кому-кому, но вампиру я могу доверять больше, чем любому другому разумному. По крайней мере, мне понятны его принципы и желания. А на пути к мести старший князь сметет с дороги любого, кто посмеет ему помешать. «Я хочу возродить древних, без помощи мог натала неторопливо произнес я и уставился на тролля, ожидая его реакции. Кроме того, в моей слегка опущенной под стол ладони была крепко зажата рукоять кинжала хаоса, а в мыслях дождалось активации одной из точечных и быстрых плетений магии крови. Калдратей сначала искренне изумился моим словам, а затем неожиданно гулко рассмеялся, да так, что на нас начали оглядываться сидящие в зале разумные. «Да ты, я смотрю, шутник!» С трудом успокоившись, изумленно произнес он. Я растерянно молчал. Это была совсем не та реакция, что я ждал от тролля». Айриль тоже не произнесла ей слова. Сложив руки на локтях, девушка расслабленно откинулась на спинку стула и, заинтригованно изогнув бровь, внимательно смотрела на меня. «Эх, успел бы я посвятить эльфику в тему отношений ирзан-колдратей, глядишь, помогла бы хоть чем-то». «Не, ты правда хочешь провернуть подобное?» недоумевающим тоном спросил тролль. «Да». «И думаешь, получится?» — прищурился Калдратей. «Да», — повторил я. Тролль скосил взгляд на эльфийку, чьи губы пересекала явная насмешка над его полными сомнения словами. Быстро сложил два плюс два и повернулся ко мне, заявил. «Я хочу в этом участвовать. Вместе с вами!» Особой интонацией выделил он последнее слово. э э Чуть было не подавился я воздухом от такой наглости. «Погоди, погоди!» «Не так быстро, Калдратей. Во-первых, раз уж ты отлично сыграл роль в дрызг пьяного и все подслушал, то должен был понять, что за амулетом, благодаря которому можно будет попасть в Ака, как Гош, минуя проход на озере Гранд-Алхрон, мы отправимся не раньше, чем подданное ее величество Айриль, указал я жестом на эльфийку, покинут проклятые земли». «Еще одна проверка». И если Ирзан об этом узнает, то вскоре меня ждет еще один серьезный разговор, либо попытка силы удержать меня рядом. — Ее величество? А какого демона ты все это время молчал? — Тссс! — приложил я палец к губам, а девушка негромко рассмеялась. — Ваше величество! — уже тише произнес колдратей. — Простите за мое беспардонное поведение! — извиняюще склонил он голову. «Я просто не знал, как вы выглядите. Мне довелось пообщаться только лишь с вашим братом. От него же я слышал ваше имя, но не более». «Ничего-ничего», — благосклонно закивала девушка. «Не вы первый?» — весело хмыкнула она, кивнув в мою сторону. «О, а этот-то проныра когда успел?» Девушка хотела было ответить, но я успел ее перебить. «Айриль, не надо». И эльфийка просто пожала плечами, мол, раз нет, так нет. Мне-то что? «Секреты, да?» Осуждающе посмотрел на меня тролль. «Ничего себе у тебя знакомые, Крейбен! Когда только успел!» «Когда надо, колдратей!» «Странно, что тролль в курсе моего путешествия по проклятым землям, учитывая, что в свое время я много чего рассказал Ирзану и деду Илике, Залграду. Неужели старый шаман не поделился столь важной информацией с близким другом? Что-то тут не так. Либо колдратей отлично играет свою роль, либо ему действительно плевать на орков». «Хорошо, как скажешь», — смиренно замахал руками тролль. «Но если вернуться к артефакту, ты уверен, что он сработает?» Пришлось рассказать ему о данной мечичке более подробно и без упоминания хай разумеется. Вампир — это мой козырь, о котором тролль узнает в самый последний момент, когда отступать уже будет поздно. «О как! И что, пешком пойдете?» «Нет, я могу переместить к себе кого угодно и куда угодно» говорить или не говорить ему про метки. А вот потом уже, как вернусь из пещер под вулканом, буду думать, сколько народу взять с собой для перехода на сторону портала». «Ммм, в пещере я с тобой навязываться не буду», — задумчиво пробурчал тролль. «Не с моими габаритами там гулять. Вот насчёт Акакакоша, Крэбин, я могу достать кое-какие очень редкие зелья и свитки». Настолько редкие, что не у каждого игрового топ-клана подобное когда-либо было, есть и будет. Про местных, правда, молчу, но и гильдии равных Элкхендал-Вэлдрин, в норе почти не осталось. У меня есть кое-что в заначке, прямо с собой. Такое, о чем даже Ирзан не знает. Давно уже таскаю, а повода воспользоваться до сих пор так и не появилось. Призывы высших элементалей, защитные сферы полного отрицания, усиление всех характеристик в три, а то и четыре раза и тому подобное. Вот мой вклад в благополучный исход твоего дела. Ну и мои мечи, конечно же. Умно. Тролль ищет ключик к моему доверию. Или просто пытается купить себе билет в нижний план реальности, в мир монстров и демонов. В принципе, я его понимаю». Участие в возрождении древних богов, пусть и не сразу, но даст такие бонусы, о которых местные сверхсущности даже и не мечтают. Хоть тот же свободный доступ к АКК Гошу и всем его тайным и секретам. Недаром же Мок Натал закрыл проход в подконтрольной ему области. Почему-то он опасался лично туда соваться, но без зазрения совести отправлял на погибель своих подданных, правда, до определенного момента. К слову о богах. В мою первую надеюсь, последнюю, что вряд ли встречу смог Наталом, тот так и не ответил на мой прямой намек. Почему он лично сам не может просто взять и сходить в Акак как Гош и решить все свои дела? Чего такого столь могущественный бог опасается в мире, где есть только лишь монстры и демоны? Или точнее, кого? Неужели того непонятного высшего эльфа по имени Дериэл Авель, первого жреца Аури, ставшего впоследствии еще и жрецом Эльзегида, Эльфа, который, по сути, является надзирателем Ехаларя, астральной тюрьме, построенной Радоном прямо над разломом бездны. Хороший, кстати, вопрос. Нужно как можно быстрее выяснить узуровало Зуровала всё, что только можно про нижний план. Всё равно же мне нужно знать место расположения Клистегров Елитары, что должны были остаться в том самом месте, куда Зверобог перенёс её тело». «Так что, Крэйбен?» — спросил Калдратей, заметив мой осмысленный взгляд. До того он не торопился отвлекать меня от размышлений, понимая, что от итогов, к которым я рано или поздно приду, многое зависит, в том числе вердикт, брать или не брать с собой некоего тролля. «Да, я согласен», — решительно кивнул я. «Вот так просто?» — искренне изумился тролль. «Без клятв, без каких-либо гарантий преданности?» «Хм...» — наигранно протянул я, словно бы в задумчивости. «Клятва крови!» «Точно!» И такая хищная улыбка. «А нет!» Неожиданно вспомнил Калдратей о моих познаниях в данной теме. «Давай без крови обойдемся. Могу перед богами дать. Любую. На твой выбор». «Не надо!» Отмахнулся я. «Постараюсь тебе довериться. Но учти, мой жесткий взгляд столкнулся со взглядом тролля и...» Тот не выдержал, отвернулся. А за мгновение до этого за маской бесстрашного воина Проявился какой-то животный испуг Словно он посмотрел в глаза смерти «Если ты меня предашь...» «Хватит играть, будем говорить прямо...» «Ты умрёшь... сразу...» Пообещал я таким голосом, что поёжилась даже сидящая рядом Айриль «Без возможности последующего за этим возрождения...» «Поверь, в моих силах устроить подобное...» «Я верю...» Потрясённо прошептал колдратей. «Ты только это... Яркость очей своих притуши, ангел смерти. Ах, аж до мурашек пробирает».